Глава девятая При помощи палки Инглису удалось выпрямиться в полный рост, хотя его правая нога, еще не отошедшая от утреннего спуска с горы, так и норовила подогнуться от боли. Стоявший перед ним человек казался необъяснимым светловолосым видением. «Уходи», — сказал Инглис. Незваный гость лишь наклонил голову. Неплохая попытка, человек-волк, но немного не по адресу. И, кроме того, не лучше ли было сказать «отдай мне свою лошадь»? Откуда он знает? И тут, несмотря на свою истощенную силу, Инглис понял, кто был перед ним. И во имя пяти богов, или уместнее было бы сказать во имя зубов бастарда, этот человек действительно был. Плотность его духа потрясала. «Чародей!» Инглиса захлестнули надежда и страх, и боль, и тоска, и усталость, и тщетность долгого бегства. Храмовый или дикий? Или, да помогут им всем пятеро богов, седок или скакун? Наверняка столь могущественный демон должен вознестись. Быть может, Инглису удастся убедить его. Увы, храмовый до мозга костей. Ты удивлен не меньше меня. Он покосился на Роу, который переместился и встал у правой руки Инглиса. «Как к тебе попал один из псов Скуоллы?» Он меня нашел на горе, когда я заблудился, пытаясь срезать путь к дороге на Карпагама, и не отставал от меня. «Минуточку. Откуда ему известно про Скуоллу Ага, хм. Губы светловолосого человека скривились в улыбке «Отчаяние?» «Как ты думаешь, это он привёл тебя сюда?» «Я не знаю, привёл ли...» Инглис посмотрел на большого пса, своего спутника на протяжении всех этих дней. Инглис думал, что пёс привязался к нему, потому что он был облечённым шаманом, и Эрроу каким-то образом спутал его со своим прежним хозяином, создателем. Я ищу. Он сам уже не знал, что ищет. Как я понимаю, ты ищешь служителя Галина, зачем? Старуха в летнем лагере сказала, что он знал сколлу. Я подумал, что ему может быть известно что-то. Ты знал, что Скола погиб при оползне два месяца назад. Да, мне сказали. и сказали, что он был диким шаманом? Нет, я догадался. Из-за пса. Хм, судя по всему, чародей принял какое-то решение. Снаружи ждёт старший ловец, который преследует тебя от самого Истхума. Ты сдаёшься? Больше никаких шаманских фокусов и никаких побегов? Что он может сделать, если инглис откажется? Куда мне бежать? Инглис поморщился. «На горе я повредил ногу». Чародей оглядел его. «А, вижу. Да, в горах такое случается». Инглис навалился на посох, испытывая дурноту. «В меня разыскивают за убийство». «Ловец Освилл — очень педантичный человек. Уверен, он скажет, что разыскивает тебя по подозрению в убийстве». «Никто не станет вешать тебя на месте без всех этих юридических церемоний, которые так любит его орден. Сперва всем нужно принарядиться, не говоря уже о том, что могут возникнуть некоторые мудреные теологические затруднения». И добавил. «Лучше пока отдай мне свой нож». «Нет». Чародей продолжил всё с тем же странным весельем. «В нём ведь заточен призрак Толлина Кенборфорда, верно?» «Значит, Освилл был прав. Позже мне бы хотелось узнать, как ты это проделал. Профессиональный интерес. Двойной». «Я не собираюсь никого им убивать», — хриплым голосом произнёс Инглис. «Больше никого». «Да, но мои коллеги этого не знают. Когда всё уляжется, возможно, я даже смогу вернуть его тебе». «До сих пор ты хранил верность, не так ли?» Ты проделал с ним немалый путь. Голос чародея стал мягким и вкрадчивым, рассудительным. Почему? Я искал шамана. Ты сам шаман? Инглис горько усмехнулся. Больше нет. Светловолосый человек оглядел его. Или заглянул в него. Конечно, да. Я пробовал. «Я не могу! Не могу войти в транс!» Его голос сорвался. «Я думаю, это наказание! Возможно, от богов!» Чародей вскинул брови. «Так почему не обсудить свою проблему со старшими придворными шаманами в Эстхоуме? Они были намного ближе!» «Я убил Толлина!» — сквозь зубы процедил инглис. «Я не могу вернуться и посмотреть в глаза всем!» Чародей кинул быстрый взгляд через плечо. «Да, за дверью были люди. И только один выход. Я в ловушке. Но как?» «Неужели? Мне сказали, ему выпустил кишки кабан. Ты ударил его ножом до этого или после?» «После. Это был...» Это был удар милосердия. Инглист содрогнулся при воспоминании о том, как лезвие ножа вошло в тело, как плоть подалась под давлением его руки, как в его глазах всё смешалось, когда он сошёл с плоскости символического действия, испытывая восторг от того, что совершил своё первое обличение, что действительно создал свирепого духовного воина. Искажённое агонии лицо Толлина Он кричал. «Это было невыносимо. Я должен был заставить его замолчать. Он бы не выжил после раны, нанесенной кабаном. Нет, боги, нет!» «Почему ты не пошел за помощью?» «Я был сбит с толку. Должно быть, он вонзил свой нож в шею зверя, когда тот разрывал ему живот». Я поймал дух кабана и передал Толлину, прежде чем вернуться. Вернуться в свинарник. Там была кровь. Его внутренний волк при виде крови впал в неистовство. Стал почти неуправляемым. Инглис полагал, что мог заявить, будто в тот момент утратил контроль над своей силой. Он размышлял над таким оправданием во время долгого пути на север. Но я его не утратил. — На самом деле нет. Это случилось позже. — Вернуться из шаманского транса? — Да. — Ты собирался привязать его дух к своему ножу? — Нет. Да. Я не знаю. Я не знаю, как сделал это. Инглис знал, что он сделал. Ему рассказывали про знаменосцев. священных древних вельских воинов, которым поручалось уносить с поля битвы души павших товарищей, духовных воинов и души тех, кто умирал, но еще был жив. Среди смертельно раненых должны были быть родичи, друзья, наставники. Казались ли удары милосердия, отрезавшие душу от тела и привязывавшие ее к знамени для странного спасения тем знаменосцам, такими же ужасными, как ему? Думаю, да. Идея обличения принадлежала Толлину или тебе? Толлину. Он много недель ко мне приставал. Но ничего из этого не случилось бы, если бы я не согласился попробовать провести ритуал. Я хотел испытать свою силу. И еще была Толла. Его сестра, да? Освил ее упоминал. Как я понимаю, твои ухаживания продвигались не слишком успешно. «Так почему не применить к ней твой заклинательный голос?» Инглис оскорбленно уставился на него. Эрроу зарычал. «Ладно, ладно!» Чародей притворно помахал пальцами. «Вижу, у тебя романтическая натура!» Инглис нахмурился ещё сильнее, и он продолжил. «Кстати, я просвещенный Пенрик из Мартенсбриджа. Храмовый чародей Ордена Бастарда. В настоящий момент на службе архисвятой принцессы, которая представила меня к этому Ронже. Он кивнул на дверь. «Этот юнец был храмовым святым?» «Очевидно так, раз ему доверили демона». За спиной Пенрика Инглис увидел, что в храм вошел еще один человек. За ним толпились еще трое. Двое с короткими мечами и один с кавалерийским арбалетом. А за ними еще один, в средних лет обтрепанный и встревоженный. «Что вас задержало?» — спросил Пенрик первого мужчину, не оборачиваясь, не спуская глаз с Инглиса. Однако мощный охотничий лук теперь просто свисал с руки чародея. В стрелу он вернул в колчан. «Я не хотел мешать», — ответил мужчина. «Ваш допрос продвигался совсем неплохо. У него был выговор урожденного рождённого эстхоумца. Под плащом Инглис различил серую ткань и блеск латунных пуговиц. Ловец!» Надо полагать, вооружённая троица была храмовой стражей, укутанная от холода в местную шерстяную одежду пополам с синей формой. Наконец Пенрик оглянулся на дверной проём. «А вот служитель Галлин, пастырь этой долины», — представил он мужчину средних лет, смотревшего на Инглиса с невыразимым изумлением. «Тот, кого ты -то искал». «Ну вот, ты его нашёл. И что теперь?» «Я хотел узнать...» «Какой шаман провел очищение скуоллы?» Инглис сглотнул. «Выяснить, не сможет ли он освободить Толлина, очистить его, чтобы тот не стал отлученным. Мы оба совершили глупость, но Толлин не заслуживает этого». Ошеломленный Галин шагнул вперед. «Я молился о шамане, и вот ты здесь!» Глядя, как Инглис в ответ ошеломленно уставился на служителя, Пенрику услужливо разъяснил. «Скола не прошёл очищение, потому что не удалось найти другого шамана. Но он ещё не отлучён. Не могу сказать, что его поддерживает. Подозреваю, его духовно подпитывают псы». Вскрик Инглиса едва ли можно было назвать смехом. «Значит, служитель Галин твои молитвы услышал, бастард!» и привёл к тебе шамана, который не может вершить своё ремесло!» Чародей святой поджал губы, словно всерьёз обдумывая эту насмешку. «Вполне возможно, ведь он бог изгоев и убийц, среди прочего, и добавил себе поднос, а также скверных шуток и непристойных песенок. «Я никого не могу очистить, осквернённый собственным преступлением!» «Очевидно, нет, когда твой разум в таком состоянии», — заметил чародей. Его голос стал расслабленным, приветливым. «Он вообще хоть что-то понимает?» «Я думаю...» «Казалось, все в храме затаили дыхание. Нам всем нужно поужинать и хорошенько выспаться. Точно!» Освел и стражники изумленно уставились на Пенрика, словно он только что предложил им... отрастить крылья и полететь в Карпагама или что-то столь же безумное. Звучит очень разумно. Голос служителя Галины немного дрожал. Солнце уже скрылось за горами. «Вы не собираетесь его зачаровать?» спросил Пенрика главный стражник, опасливо кивнув на Инглиса. Тот не понял, хотел ли стражник увидеть это или, напротив, оказаться подальше. «Не думаю, что в этом есть нужда». Я прав? Пенрик с улыбкой протянул англису руку ладонью вверх, ожидая, что тот отдаст свой нож, а значит окончательно сдастся. Кстати, каким образом ты не даёшь толлену рассеяться? Вместо ответа Инглис молча поднял руки, позволив рукавам упасть. О, тихо выдохнул Пенрик. Кровь поддерживает жизнь даже после того, как покинет тело. — сказал Инглис, невольно подражая интонациям своих наставников. И в отчаянии добавил. — Ненадолго. — да, теперь понятно, почему ваши дыртакийские предки боялись лесной магии, — пробормотал Пенрик. Согласно книгам, старые шаманы делали очень странные вещи с кровью. Надо полагать, с чужой кровью это работает совсем иначе, выражаясь теологически. Его улыбка не дрогнула. в отличие от истощённой воли Инглиса. Неловкими пальцами он развязал сыромятные шнурки, крепившие ножны к поясу, и отдал нож. Пенрик коснулся лба, губ, попка и чресл, после чего раскинул пальцы над сердцем — дочь, бастард, мать, отец, сын, совершив полное благословляющее знамение, прежде чем взять нож. Пусть он и был чародеем, который обладал пугающими силами, но в этот момент... святой явно взял верх. Он держал нож не как оружие, а как святыню. Он понимает. Испытывая головокружение и едва не лишаясь чувств, освободившись от своей смертельной ноши, Инглис рухнул на колени и, задыхаясь от слез, зарылся лицом в густую шерсть Роу. Лез заскулил и попытался лизнуть шамана. С улицы донесся женский голос — «Лад, глупое животное, сейчас же вернись!» Рыжий пёс с грязными лапами ворвался в храм. Инглис едва не упал, когда Эр Роу кинулся к нему. Шаман уже приготовился разнимать собачью драку, но псы обменялись счастливыми взвизгами и поскуливаниями, кружась и обнюхивая интимные части друг друга. Очевидно, они были старыми друзьями. Ещё один выживший при оползне. Плотность духа рыжего пса была высокой, хотя и не такой, какой Роу, на полпути к великому зверю, обреченный в конце своей жизни быть принесенным в жертву новому щенку, чтобы продолжить накопление сил. Инглис задумался, сделал бы Скуолла эту жизнь долго и счастливой, по собачьим меркам. Судя по добродушию обоих псов, да... Затем псы обратили своё внимание на Инглиса, кружась вокруг него, тыкаясь носом, облизывая и едва не сбивая с ног. Он даже едва не рассмеялся, отбиваясь от Блада, который пытался попробовать на вкус его лицо. Женщина вбежала в храм и остановилась рядом с Галином. В средних лет, измученная заботами, очевидно, его супруга. «Он вырвался, когда я открыла дверь!» — прохрипела она. Просвещенный Пенрик... с улыбкой, наблюдавший, как Блад пристает к Инглису, вытер губы и пробормотал. «Обратите внимание на собак, ловец! Это проклятое дело самое странное из всех, что мне доводилось вести», — раздраженно сказал Освилл. «И когда я вернусь домой, мне придется обо всем этом доложить. Вы это понимаете?» Сверкнув синими глазами, просвещенный Пенрик ухмыльнулся. «В таком случае вам следует помолиться о красноречии».